Слово это помощник. Увы, мы не всегда отдаём себе отчёт в том, какую огромную роль играет слово в нашей жизни, какой невероятной, иногда сокрушительной, а иногда врачевательной силой обладают эти осознанные звуки, вылетающие или выползающие из нашего рта. Любая моя работа, так или иначе, связана со словом. Пишу ли я книги или статьи, Став ли спектакли, беру ли интервью как телеведущий, читаю ли лекции или разговариваю с теми, кто пришёл ко мне за советом. И о том, что слово может быть настоящим помощником, я знаю не понаслышке, а из личного опыта. В том, что слово обладает мгновенной и мощной силой, я смог, что называется, воочию убедиться, когда начал заниматься театральной режиссурой. Кто такой театральный режиссёр, если вдуматься? Это такой человек, который приходит к взрослым людям, актёрам и говорит им: "2 часа вашей жизни вы будете существовать, думать, чувствовать, произносить текст так, как я вам скажу". И взрослые люди, актёры соглашаются с ним, потому что таковы правила игры. Какое у меня, как у театрального режиссёра, Есть оружие. Только слово, больше ничего. И если я употребляю его правильно и понятно, этого оказывается достаточно, чтобы с моей помощью одни люди, артисты, превратились в других людей, героев спектакля и создали на сцене особый мир. В этой книге я не раз говорил: ко мне люди приходят на разговор. То есть у кого есть проблемы, Как правило, связанные с негармоничным восприятием себя и окружающего мира, приходят ко мне за словом, и больше ничего не способнен им дать. Я могу выслушать их слова и произнести в ответ свои. Вот и всё. И тем не менее, этот обмен словами позволял моим собеседникам начать движение к гармоничной жизни. Нередко мне говорят, что мои телеинтервью помогают по-новому раскрыть человека. Каким ключом? Словом. Книга, которую вы сейчас читаете, это не более чем набор слов. Однако я надеюсь, что он воздействует на вас. Я убежден, вы сами неоднократно испытывали на себе мощную силу слов. Так почему же не использовать этого помощника во время общения с самим собой? Я не знаю, что вы думаете, Если влияние произнесённого слова существует и оно очевидно, почему мы не хотим таким образом воздействовать на самих себя?